Глава девятая. Елисия, это зачем? Подивилась я, когда со словами "Ах да" Сэм заговорщически вложил в мою ладонь флакончик размером с карманные духи. Луна силу набирает. Через пару дней будет полнолуние, а значит, звери особенно сильны. Перед тем, как выходить из комнаты, намажь себя. Это важно, иначе Агрия заловит. И это спасет от клыков? Это средство, притупляющее обоняние зверя, но если попадешь под клык, тут только провидение спасет. Сэм, тебе не кажется, это очень опасно? Пытаться найти спасение от одного, но нарваться на другое. Не хотелось показаться трусливой истеричкой, но уточнить нужно было. Выходить из комнаты, когда вокруг ночь, темнота, луна в силе. Проклятые с клыками и жаждой тебя съесть. А не проще ли спрятаться в библиотеке? Переждать? Ты что? Отбой строго. Отметиться должны все адепты, живущие в жилом корпусе. Тебя не предупредили? Да, что-то было. Пробурчала, тяжко вспоминая наставления Агрии. Поэтому нужно ловить момент. Луна нам на руку. Артефакты и амулеты, сделанные в полнолуние, наиболее сильные. «Терять драгоценное время до следующего полнолуния», — передёрнул плечами. «Кто знает, доживем ли. Так что не ссы, я средства проверял, работает. Но выходи ровно в десять». Агре всегда в это время покидает пост, убегая за едой. «На охоту?» — затравленно предположила я, страшась собственной мысли. «На кухню!» — широко улыбнулся Рейвин. «Поесть она любит. Жор сильный. Перебивать чем-то нужно, а на охоту только в строго отведенное для этого время отлучается». «У них и кормежка по времени. Можно и так сказать, — поморщился Сэм. За Академией лесные угодья. Их хорошо видно из твоего окна, прямо за ритуальной поляной. Ректор Шайх за этим следит. Хотя его помощница... Мадам Вэс все время жалуются на недостаток еды и в связи с этим утрату сил у проклятых. Прибедняется. Отмахнулся так, словно был в курсе всего. Просто у упырей жажда крови почти непрекращающаяся. Вот Весс и ноет. Но не просто так был придуман график и распределение территорий охотничьих угодий. Не ограничивать двуликих нельзя перебьют все живое в ненасытной жажде крови и плоти. Мне уже не просто страх вены студил. У меня глазной тик начался. Сердце отказывалось биться. И желание нос из комнаты не показывать усилилось. Только бы белобрысую мегеру оттуда выставить. Или меня в другую комнатку переселить. И вообще, лучше меня отпустить. Не хочу здесь оставаться. С этой отчаянной мыслью, простившись с Рейвеном, вместо жилого крыла пошла примехонька к кабинетам преподов и ректора. «Мне повезло. Он был на месте», о чем сообщила пожилая дама, сидя за секретарским столом. Ее не помнила. Но сейчас это было неважно. Светлые волосы, надменный вид, льдистый взгляд. «Кажется, я начинала понимать, кто есть кто». «Можно ли поговорить с ректором?» Деловым тоном заявила я. «У вас назначено...» Окинула меня морозным взглядом секретарь. «Нет». Тотчас замялась я, но очень нужно. На немое молчание тетки стыдливо добавила. Вопрос жизни и смерти. На ее лице ни мускул не дрогнул. Тетка зависла на несколько секунд после моего ответа. Даже показалось, что она впала в ступор шокированная формулировкой важности. Или «таким образом связывалась по внутренней мысленной связи, потому что я не заметила никакого устройства на столе, ни телодвижения в сторону двери начальника. Тетка продолжала смотреть сквозь меня и выглядеть чудаковатой зависшей. Я чуть было не пощелкала перед ней проверить, ее сознание здесь или нет». «Ректор Шайх вас ждет». Холодным тоном сообщила секретарь, неожиданно отмерзнув. «Спасибо», — выдавила я благодарную улыбку. Набралась храбрости, решимости, втянула воздуха. «Здравствуйте! Вы должны были рассказать о силе и обитателях, прежде чем меня сюда закинуть!» Выпалила на одном дыхании, только ступила в кабинет ректора декана. «Нет, не должен», — совершенно спокойно покачал головой шангайский даже не оторвав взгляда от свитка, который изучал, когда я к нему ворвалась. Так уж вышло, Елисия Чарльстон, что любой, имеющий хоть каплю крови отверженных, имеет он силу проклятых или нет, должен находиться на острове, чтобы проклятие не расползалось по свету. Только это правило не позволяет заполонить мир людей опасными видами, обуздать которые крайне сложно. Только строгие правила. Ограничения и рамки допустимого. Только неусыпный контроль. Только дело во благо и постоянная занятость. Привитие, даже если насильственно, общности и ответственности. Но у меня же нет силы. Зачем удерживать? Дело в другом. Наконец отложил свиток декан-ректор, переведя свое внимание на меня. Первородные в свое время не учли возможности распространения проклятия. И теперь мы пожинаем плоды их беспечности и охотимся на одичалых. «Одичалых?» — тупенько переспросила я. «Тех, кто гуляет по земле, живя, как природа требует, и не задумываясь о последствиях». Шангайский сложил руки замком на столе. «И если у тебя нет силы, Не значит, что у кого-то из твоих потомков не выстрелит ген. А это возможно?» — состорожничала я. «Маловероятно», — Не хотя признался декан-ректор. «Но шанс, пусть даже микроскопический, есть. Поэтому я и решил тебя забрать. В мире людей ты одинокая и никому не нужная, даже дядя. Простая девчонка без прошлого, настоящего» и с размытым будущим. А здесь у тебя есть возможность подружиться с ребятами и стать частью одной большой, пусть и странной, семьи. Где каждый клыкастый и хвостатый желает тебя, если не сожрать, так сделать своей персональной марионеткой? Опешила я от видения ситуации, казалось бы, взрослого человека. Никто из двуликих не имеет права использовать силу в академии, на территории против простых адептов. И тем более питаться не по графику. Непререкаемым тоном отчеканил Шайх. «Или ты стала свидетелем подобного?» На меня уставился так строго, что я тотчас ледяным потом умылась. «Нет!» — Рьяна замотала головой. «И не желаю!» — добавила от чистого сердца. «Поэтому и говорю, я пустышка!» Удивительно, как сейчас была рада этому обстоятельству. «Прошу, отпустите меня. Я лучше буду умирать в одиночестве в Москве, чем выживать в милой компании дружелюбных монстров». Это смахивало на слезную мольбу. «Прекрати истерику», — покривился Шангайский. «Слабых духом тут не любят. А тебе лучше не об этом думать, а пытаться развивать то, что в тебе есть. Рисуй, Елисия». Пристыдив меня, проворчал устало ректор. Что-то мне подсказывает, неспроста у тебя этот дар. Если не предвидение, то откуда картинки в твоей голове? Я застыла, не находя четкого ответа. Вот и я о том, кивнул вымученно. Либо видела уже, а ты это отрицаешь, либо кровь отверженных в тебе играет, требуя вырваться на свободу. Но, видимо, из-за удаленности от острова, корни в тебе очень ослабли, вот и не получается самостоятельно открыть чакры. Другого объяснения не вижу. И то, что никто до тебя такими способностями не блистал, не значит, что на тебе нужно поставить крест. Я не говорю, что ты уникальная, но понять, кто же ты и есть ли в тебе нечто большее, чем дар рисовать то, чего ты не видела. Помоги мне в этом разобраться. А главное, помоги себе. Используй шанс. Иначе, если я тебя отпущу, ты до конца жизни будешь ходить в неведении и с чувством, что не на своем месте. Я дал тебе шанс. Не упусти его. Набирайся сил, опыта, знаний. Я не говорю, что будет легко и просто. Нет. Академия не курорт, не летний лагерь для отдыха. Скорее уж наоборот. Академия проклятых не для слабых. И выживают здесь сильнейшие. Вот и стань лучшей в том, к чему у тебя способность. Найди ее и развей до такой степени, чтобы другие зауважали. Легко сказать, да трудно сделать. Пробубнила я, кусая губу. Особенно, когда каждый встречный поперечный априори сильнее. Ничего. «Скоро начнутся испытания на проявление одной из сил проклятых. Кто его знает? Какие возможности это может открыть в тебе?» «Вы все же думаете, я не пустая?» Мой голос надломился. «Я не знаю», — не приукрашивал реальность ректор. «Оттого и располагал, заставлял прислушиваться. «И пока не вижу в тебе ни одной из проклятых сторон. Но есть рисунки». Думаю, они ключ. Рисуй, Елисия, просто больше рисуй. Увы, но это тоже от меня не зависит. Пробурчала, совсем расстроенная разговором. Это ночь, луна, и рисую не я. Вот для этого ты здесь. Нужно пробудить не тебя. И раз у тебя есть право находиться здесь, найди свою ячейку в нашем мире отверженных. «Понятно, но все же меня не должны были сюда таким обманным способом отправлять». Брякнула недовольно, прекрасно понимая, что шангайский жестоко прав, хоть и не прав по-человечески. «А ты бы пошла, расскажи я тебе об отверженных обитателях и силе проклятых». «Конечно, нет!» — выдохнула искреннее возмущение. «Я бы сбежала прямо из универа, как на духу». «Вот и ответ!» «Другие ответы тебе просто нужно отыскать». «А теперь иди, Елисия Чарльстон. Академия тебя ждет. ректор Ректор-декан вернулся к изучению свитка и красноречиво замолчал, явно погружаясь в чтение. Я тяжко вздохнула, но к совету прислушалась. Пошла искать ответы, первый из которых «Как спастись от монстров, пока я не монстр и не могу дать сдачи?» Добыть волос соседки оказалось просто. По возвращению в комнату я всего лишь дождалась, когда Изелла уйдет. Нашла ее расческу, стянула несколько волосинок и, счастливая уловом, соорудила бумажный конвертик, куда и спрятала богатство. И уже ночью прибыла на место.